Глава 3. Шериф. Часть 1. За пять минут Дип проскакал галопом примерно милю, когда перед ним внезапно выросла огромная ранчо. На изобилующем пастбище стояло целое стадо мясных чудовищ, некоторые из них пожёвывали траву. Похожих на бочонки, 7 футов длиной и весом, соответственно, более полутора тысяч фунтов каждый. Их словно броней покрывали пластины, способные, казалось, отражать лазерные лучи. Морды их напоминали экскаватор с парой изогнутых ковшей, которыми служили верхние и нижние челюсти, снабжённые крупными коренными зубами. Но, несмотря на их пугающий вид, для обеденного стола не было более вкусного украшения. Аристократы, благодаря своему эстетическому чутью, придавали многим существам ужасающую форму с единственной целью запугать человечество. Но эти создания были, наверное, самым большим исключением из правил. Они обеспечивали пищей Ко всему прочему, пока существо не было смертельно ранено, срезаемое с него мясо через 12 часов начинало отрастать вновь, в то время как само животное абсолютно не чувствовало боли и не оказывало сопротивления. Говорили, что имея пару таких бесценных животных, семья из пяти человек никогда бы не знала голода. К сожалению, они были крайне малочисленны и редко производили потомство. Обычно на одном таком звере можно было заработать достаточно денег, чтобы приобрести один из аэропланов аристократии, и если кто-то находил животное, то, как правило, так и поступал, а не держал его для пищи. А здесь же их было, если прикинуть на глаз, около 30 штук, из чего Дина заключил, что место это было не только мирным, но и богатым. Дина провёл коня прямо к жилому дому. По дороге в поле ему на глаза изредка попадались горящие полосы. Огонь выпускали красные кроты, охраняющие территорию. Их численность на этой ферме составляла половину от той, что обычно имели подобные раньше. Слишком мало, чтобы можно было надеяться увидеть сотни пламенных столбов, выровывающихся из-под земли и приветствующих незваных гостей на поверхности или в воздухе. Сработал датчик, установленный на расстоянии 40 футов от дома, и прежде чем лошадь Дина успела остановиться, в дверях появилась женщина со стареньким автоматом в руках. Ди натянул поводья. Шокье женщины залились легким румянцем, когда она увидела его лицо. Хм, чем могу помочь? спросила она вежливым тоном. Её черные волосы были повязаны светло-коричневой косынкой, а лицо выдавало женщину, давно переступившую за черту видания. Упрямые роты, острый как бритва взгляд говорили о сожалении и горьком осадке в её жизни, но всё же в ней было и что-то утончённое. Прямая линия носа и изящные тонкие брови предполагали жизнь очень далёкую от её нынешней выцветшей хлопковой рубашки и длинной юбки. В дополнение к автомату за спину был заброшен поношенный рюкзак. «Вы Аилин? Да. Ди собрался слезть с лошади. «Ты оставайся там. Я не могу позволить тебе вторгаться на нашу землю. Мне жаль, но это очень важно, возразил охотник сидя верхом. Спешившись рядом с Вэйлин, он добавил: Я хотел бы расспросить вас о спящей в больнице девушке, в Сибилле. Зовите меня Ди. Боркнула Элен, опуская стул автомата. Я расскажу тебе, что знаю, но прямо сейчас мне нужно покормить животных. Я подожду. На лице женщины промелькнуло что-то среднее между смирением и восхищением. Положив автомат на плечо, она медленно двинулась к забору. Ди пошёл рядом с ней. Зачем ты приехал сюда? Айлинка, кажется, тоже чувствовала, что ди опасен. Охотник не ответил. Когда Айлинка открыла ворота и вышла на середину загона, ди прислонился к забору и стал за ней наблюдать. Похоже, помогать он совсем не собирался. Примерно в 40 футах от охотника Айлинка сунула автомат под подмышку и сняла рюкзак. Быстро раскрыв его, она вытрясла содержимое наружу. На землю посыпались блестящие кристаллы синтезированной еды для мясных чудовищ. Тут же со всех сторон раздался пронзительный визг. И затряслась земля. Туши в полторы тысячи фунтов одновременно ринулись вперёд. Общая масса тридцати голов достигала двадцати тонн. Под их напором дрожала земля, зашатался даже забор. Один див стоял не шелохнувшись, лишь едва покачивались его волосы. Такое впечатление, будто вибрация забора, к которому прислонился юноша, прежде чем добраться до самого охотника, поглощалась его чёрным плащом. А отошла подальше от громадных зверей, пока они с жадностью поглощали своё излюбленное лакомство, но вскоре снова затерялась среди толпы из чёрной брони, которая запросто могла раздавить её. Стройная фигурка встала между тяжелёнными, трущимися тушами, и вдруг отвесила пинка ближайшему из чудовищ. "Бен, плохой мальчик", бронила животное Элинку. "Ты ведь уже съел свою порцию, да? Будь хорошей зверушкой, и я уступлю плута". А оно ну не капризничать. Будучи агрессивными мясные чудовища были достаточно сообразительны, а если с ними поработать, можно было их приручить. Однако в процессе дрессировки вы день за днём рисковали бы жизнью или частью тела, как говорят, наберись столько терпения, сколько нужно, чтобы отыскать единственное озернышко среди кучи песка. Кажется, этой достойной женщине удалось его найти. Зверь, которого она ударила отошёл в сторону, но тот, которого звали Плута, похоже, зазевался и только продолжал упираться. «Плута, быстрее. Не тебе наконец место досталось. Так, иди и жуй. Видя, что животное не реагирует, Аелинка воскликнула: "Вот же громадный болван!" И пнула его в бок, зверь не пошевелился. Аелинка отступила на шаг и скрестила руки. Взгляд её стал решительным. Она схватила автомат за рукоять и стала держать его как дубинку. "Уже кое-что", шепнул Ди. Женщина занесла автомат и шлёпнула существо, которое было гораздо выше неё прямо позаду. Капельки пота разлетелись в стороны. Она ударила пять или шесть раз, прежде чем глупое животное наконец разнюхало себе место и стало зачерпывать еду своими ковшами-челюстями. Убедившись, что дело пошло, Линкс снова подошла к ди. Эта процедура очевидно её сильно вымотала как морально, так и физически, но походка женщины оставалась поразительно ровной. Извини, что заставляю ждать, но я должна ещё проверить термостаты в курятнике. Её трясло, дыхание сбилось, а в бисеринках пота отражалось лицо Ди. Пойдёшь со мной? Ну, вообще-то ты бы мог подождать в доме, но в отсутствие мужа я не могу пустить туда мужчину. Мне неплохо и здесь. Сказав это, Див встал рядом с Айлин и они вместе повернули к зданию слева. "Не очень подходишь для жизни на ферме", заметил он, когда они отошли недалеко. Элинг потребовалось несколько секунд, чтобы понять, он говорит о ней. Бросив удивлённый взгляд на Ди, она спросила: "Беспокоишься за меня?" Как будто печально улыбнулась. "Работать на ферме тяжело даже для мужчины", сказал Ди. "Зачем ты дала этим животным имена? Работа на самом деле не такая уж тяжёлая", бодро отвечала Элинг. "Вот поработаешь так 30 лет и ко всему привыкнешь. А имена я дала потому, что так с ними легче". Добравшись до сооружения, Линк открыл остальную дверь. Наружу вырвалось тошнотворное зловоние, запах диких животных и экскрементов. Элинка отвернулась и прокашлялась. "Я только проверю термостаты. Мы можем поговорить, пока я тут кружусь. Спрашивай". Данясеев голос из темноты. Солнечный свет, проскользнув в дверной проём, едва осветило внутреннее пространство помещения, где рядами разместились крупные цыплята, Тянецы огромных куриц, достигающие высоту с половиной футов, то как они неподвижно стояли за линией высоковольтных проводов, протянувшихся по обеим сторонам от дорожки, и внимательно наблюдали своими блестящими синими глазками за пришедшими, при этом не показывая никакой суетливости, присущей обычным курицам, не могло не насторожить. Гигантские курицы служили фронтиром основным источником пищи. Нужно было соблюдать несколько особых условий при разведении этих кур. У них был очень чувствительный организм. Отклонение температуры всего лишь на несколько градусов от их естественного режима могло с лёгкостью убить птиц. Вдобавок, множество проблем было связано с их питанием и норовистым нравом, так что даже семье из пяти человек с большим трудом удавалось вырастить хотя бы одну птицу. Что творилось в этом грязном, плохо освещенном сарайчике, иначе как чудом не назовёшь. Высоковольтный провод стрельнул бледной искрой, когда один из цыплят наткнулся на него. Странно, но птенец даже не вскрикнул от боли. Насколько я помню, эти курицы любят человеческие кости. И ты можешь их достать? Элинка покачала головой в ответ на вопрос Ди. В нашей деревне это не так-то просто. Поэтому я покупаю их у развозчика трупов. Всевозможные торговцы из столицы и других промысловых областей разъезжали по всему фронтиру. Продавцы меха, ремонтники, барахольщики, торговцы фруктами, мороженщики. Окружённой жестокостью в этой жизни, люди не всегда с почтением относились к мёртвым. Внутренние органы использовались для пересадки, человеческие волосы обрабатывались особым животным жиром, чтобы сделать из них линии связи, передающие сигнал на любое расстояние. Кости, благодаря высокому содержанию кальция, играли важную роль в удобрениях. Кроме того, гитара, сделанная из резной тазовой кости выгнутого позвоночника с супругой кишкой, натянутой опытным мастером, Издавала совершенно чарующую музыку. Если покойники, имеющие родственников, использовались на разных направлениях, те, кто умер в дороге, могли рассчитывать лишь на небрежную поминальную службу, после которой гроб с их скудными пожитками отвозился на общественное кладбище. А труп по существующей договорённости отправлялся мяснику с окраины города для разделки. Развозчиков покойников не хватало, но иногда они поставляли людям тела, замороженные на их собственном оборудовании. Однако чаще им приходилось бродить по деревням и городам, словно упырям в поисках клёжек трупов. обычно тела продавались целиком, когда этого требовал спрос. В противном случае некоторые части тела продавались в необработанном виде либо сначала подвергались обработке, а затем шли на продажу. Портные, оружейники, фокусники, даже передвижной кинотеатр. От кого-то родила кровью, от кого-то весельем, кто-то был заляпан жиром, кто-то одется иголочки... Но все они оставались неотъемлемой частью фронтира, развозчик трупов, торговец нового сорта. А Еленка под прицелом хитрых глаз трёх огромных цыплят проверяла допотопное оборудование в каждом загоне. Когда она добралась до термостата во втором загоне, то остановилась и обернулась к Диме. "Тебя меня так ни о чём и не спросил. Не хочешь отвлекать? Камне даже муж так внимательно не относится". Дима молча продолжал наблюдать за птенцами. Горько усмехнувшись, Эйлинг потянулась к устройству, как вдруг одна из куриц вытянула шею. лаشه высоковольтный провод плюнул огнём, и Эйлинг, вскрикнув, отдёрнула руку. Острый куриный клюв содрал кусок кожи с тыльной стороны её ладони, интуитивно она второй рукой зажала рану, но кровь всё равно выступила. Изящные бледные пальцы Ди коснулись чуть выше запястья руки. Эйлинг перехватила дыхание. Она просто восторженно наблюдала, как Джи осматривала её руку. И продолжала сжимать рану, потупив взгляд. "Ничего страшного", сказал ей охотник. «Наложишь компресс из листьев вайны, и к концу дня". Внезапно Элина резко отдёрнула руку. Неосознал ли Ди при таком слабом освещении, как женщина покраснела до самых ушей? "Извини", прошептала она. "Просто давно уже мужчина не брал меня за руку. Такое часто случается с этими цыплятами". Глядя на птицу, спросил Ди: У белого пуха на её груди поднимался синеагонёк, во работа высоковольтной линии. Даже не пискнул. Слишком легко для них. Бывало, что и цапнут. А Элинга забинтовала рану носовым платком. За секунду белая ткань пропиталась кровью. С беспокойством взглянув на гливовна птицу, она добавила: "Но этот сегодня наверняка просто застал меня врасплох. Знаешь, я всегда могу распознать, когда они в таком настроении. Нам нужно идти. То надо ещё кое-что сделать. Улыбнулась Элинг, прежде чем направиться к следующему загону. Остановившись перед оборудованием, она немного помедлила и вытянула руку. Верхняя часть тела ближайшей курицы дёрнулась, но замерла. В её стеклянных глазах отражался ди, как будто у существа внезапно появилось чувство прекрасного, но на самом же деле жестокий взгляд страшной птицы наполнился невыразимым ужасом. Глаза ди едва различимо мерцали красным. Болетная точное привидения Элинка вернулась к ди, наверное, тоже что-то почувствовала и снова быстро вернулась к работе. Осмотр был закончен без происшествий. Солнечный свет снова ждал их в свои объятия, заперёв дверь снаружи, Элинг с благодарностью кивнула ди. Спасибо за помощь. А, постарайся не смотреть так туда. Имея в виду, рука не очень-то и красивая. Она говорила не о повреждённой руке, а о той, которой она закрывала рану. В этойной стороне проходило множество срамов, а кожа загрубела от ядовитых укусов и стала похожа на чешую огненного дракона. Возможно, Ди ещё с момента их встречи заметил, как она пыталась спрятать её. Какой девочкой была Сибилла. Голос охотника холоден и лишён эмоций, а Элин нахмурилась, вспомнив, для чего Дибл здесь. А сущим романтиком, заверила она. И такой милой! Что ещё было надо? Уверена, ей снятся хорошие сны. Если нет, то и Бога нет. Какой сон был бы хорошим сном? Раздумывая, Аэлинка подняла глаза к просторам голубого неба. Взгляд её устремился вдаль, как будто там было что-то очень важное. И истории, что странствующие писатели придумывают для молодых девушек, Ди промолчал. А облизала бледные губы и слегка прищурилась. Сон, начала она, в котором влюблённые, держась за руки, идут вниз по улице. В библиотеке есть все книги, которые ты хочешь прочитать. Сон, где никто никому не угрожает, и люди думают о других, делая что-то и не прося ничего взамен. Новинки моды и столицы приходят каждую неделю. Сон, в котором у аптекаря есть все лекарства, чтобы вылечить лихорадку у твоего ребёнка. Сводить концы с концами можно и не работая как ломовая лошадь. Сон, в котором все спускаются к пруду, чтобы в лунную ночь половить огненных мух. И сон Предложение закончил уже другой голос, в котором люди и аристократы идут рядом рука об руку. Потрясённая Элинг остановилась на своего загадочного гостя. "Ты что ли волшебник?" изумилась она. Аристократ, усивший Сибиллу, выбрал её не случайно. А взгляд Элинг застыл в недоумении. "Что ты хочешь этим сказать? Почему он выбрал Сибиллу?" Старинный замок и синий свет, белое вечернее платье и чёрный фрак, кателлиян «Говорят тебе о чём-нибудь. Какая-то искра блеснула в глазах Эйлин. Я думала, это только ты нам снишься. Но ты тоже видел сон Сибилы, верно? Слеза скатилась по щеке. Именно этого она хотела: носить белое платье, танцевать ночной полёт с мужчиной в смокинге где-нибудь в зале старинного замка, ночь, окутанная синим сиянием. Её желание сбылось. Ноч его сния никогда не кончается, да? Я не знаю. "Думаешь, Сибилла счастлива?" Ди ничего не ответил, а Элинку брала волосы, упавшие ей на глаза. "Пойми меня правильно, я довольна своей жизнью. Мне не на что жаловаться. Нам удается выживать, и я чувствую, насколько тверда земля у меня под ногами. Может, я не вижу таких прекрасных снов, как Сибилла, но сны могут быть прекрасными, но это не значит, что они хорошие." Денис слегка коснулся края шляпы, так он попрощался. Элинка застыла на месте, пытаясь сказать что-нибудь ещё. Она смотрела ему в спину в чёрное пространство, пока он спокойно уходил прочь. Силуэт гостя ясно давал понять: разговор окончен, образ нетерпящий возражений. Ещё неуверенная, готова ли она сказать, но чувствуя, как нечто важное уже готово было сорваться с языка, Элинка сделала несколько шагов вперёд. Пореждя, чем она догнала Ди, он остановился и повернулся, но не к Элинке, а в сторону курятника. Когда тёмные глаза последовали за его взглядом, стальная дверь отлетела и упала на землю, а обломки разлетелись во все стороны. Внутри показались обезумевшие белые создания с растрепанными перьями, толкаясь, они выскочили на солнечный свет.